Глава 13. Событие 36. Самый лучший на свете сыщик ⁇ это смерть. Как ты от нее не прячешься, она тебя все равно найдет. Николай Орлов-Черкашин «Александр Сергеевич Балаховский?» Сашка полусидел на кровати. Под спину ему две большие подушки ткнули и кормили только что. Не с ложечки. Сестра держала поднос оловянной с тарелкой жиденького супчика, а он его ложкой пытался в рот засовывать. Иногда мазал специально, дурня Косорукова изображая. Вот, а тут приходит полицейский и просит разрешения переговорить с мальчиком. Он по всему раньше давно Сашку не видел, новенький, или нечего полиции делать было у Балаховских. Зашел в комнату, глянул на облитую супом монголоидную рожицу и посмурнел. «Так себе, свидетель или потерпевший? Ну, совсем так себе». Сашка еще и улыбнулся ему и «ему», сказал в шляпу пальцем, скрюченным специально. Полицейский был таким здоровым-приздоровым усатым дядькой, ростом под 2 метра и в плечах сожень. Ужас! Монстр! Таким преступников ловить не надо. Зная, что у них эдакий монстр в полиции служит, ни один человек не рискнет преступления приступать. Господин полицейский не был в штатском. Он был яркий такой весь, в форме. Форма эта состояла из мундира с отворотами и подбивкой темно-зеленого цвета, ворот и манжеты красного цвета с золотой нитью. На пуговицах был изображен герб губернии. Брюки у великана были в тон мундира, сапоги со шпорами. Дополняли форму одежды, шпага и треугольная шляпа черного цвета, прямо как у Джека-воробья. Если чего и напоминал этот мундир, да и сам полицейский Кохо – то Петра Первого на картинках. Зеленый с красным преображенский костюм и рост соответствовали, а усы так и подавно, кошачьи такие. Может, зная о своей похожести с царем, их такими специально вырастил полицейский. «Сашка я!» «Аша я!» Снова улыбнулся Виктор Германович Чину и на шпагу, указывая, засмеялся. «Он Саша!» Перевела разысканная срочно и на руках для скорости, принесенная Николаем Ивановичем, Машка. Великан вздохнул, все больше погружаясь в уныние. «А скажи, Саша, как ты в лесу оказался?» Кох над этим думал. Если он расскажет правду, ну что его вырубил князь Русиев и, завезя в свой лес, утопил в озере рядом со своим селом Басково, а потом его Кикима распасла, она же беглая холопка Анна то это будет пипец. Во-первых, тогда полиция устроит облаву и Анну выловят, выловят и отправят в Сибирь. Во-вторых, если поверит полиция в то, что князь Сергей Александрович Русиев утопил Сашку, то как это отразится на усыновлении? А если усыновление отменят, то станет ли он наследником имения князя? Сто что нет. Заберут в казну или отдадут его грузинским родственникам. В-третьих, заподозрит Сашку и Анну в отравлении четверых человек. И посадят понятно. Ну, его в дурку, а Анну все одно в Сибирь. Так что говорить о том, как он оказался в лесу, нельзя. Пусть что хотят, думают. Лунатизмом страдает. Пошел да и заблудился. Заблудился. Облуил я. Сашка говорит, что облуил он дурьище полицейский махнул рукой на переводчицу. «Он говорит, что заблудился. Это понятно, Саша. А как ты до лесу в Басково дошел? Это далеко. А ты, говорят, плохо ходишь. Заблудился. Облуил я. Мы с ним в лес ходили два раза. Это далеко. Он с палкой ходил. Помогла Виктору Машка. С палкой? Ого!» «А там чем питался? Четыре дня тебя не было!» Косящий под Петра нашего первого полицейский четыре пальца Сашке показал. «Ягодами, грибами, малина вкусная. Ягодами, бами, аина устная». «Малиной?» — отмахнулся, от отнабравший в рот воздуха, чтобы перевод озвучить пигалицы полицейский. «Понятно. Гляжу тощий совсем. Понятно». «Что же это вы не присмотрели за мальчиком?» Грозно повернулся Чин к Ксении и князю. «Так мы в Туле были, вчера на похороны приехали». «На похороны?» И Ксения пискнула. ох хо странные тут у вас дела творятся, ничего я не пойму. Говорят, отравили, а дворня говорит, что князь грузинский с топором бегал за управляющим. Может, он и отравил, а потом и себя, а?» «Немец». Грозно сообщила Машка. «Уберите ее отсюда!» – вскочил полицейский. «Ладно, Саша, выздоравливай. Пойду еще раз дворню опрошу. Ишь, немец, ягоза!» Это раньше Виктор Германович думал, что ступени у лестницы скрипят. Вот как надо скрипеть. Это был царский скрип. Всем скрипом скрип. Центнер не меньше в чине. Ксения еще раз протерла полотенцем, м -м, рушником, монгольскую физиономию и поманила всех за собой. «Ты теперь поспи, Сашенька. Пойдем, Николай Иванович, нужно похоронами заниматься». А Сашка и в самом деле скоро уснул. Больше полиция ему вопросов не задавала. Через неделю он узнал, что во всем, как и решила Машка, виноват немец-управляющий. Он проворовался и решил всех отравить, когда его князь Русиев вывел на чистую воду, а потом и себя отравил. Самоубивца похоронили, хоть он и был православным не на погосте, а возле свинарника, и никаких крестов на могиле не поставили. На похоронах Сашка не был, да и не звали его. Он болен, отощал и четыре дня скитался шишками, питаясь, ослаб, пусть лежит и набирает сил на переезд в Тулу. Через неделю и поехали. Сашку нарядили в тот самый парадный фраг, что ему к свадьбе матушки-княгини построили. Он сидел в бричке, обтыканной подушками, и с тоской глядел на удаляющееся Балаховское. Он тут планов понастроил, как реорганизовать рабкрин, самогон гнать, селекцией заняться, кукурузу и подсолнечник завести, подумать о выведении сахарной свеклы, а его бац и в город увозят. Тула... Весь город делает оружие. Ну, оружие это тоже интересно. Автомата Калашникова он не изобретет. Сто раз разбирал, но затвор не повторит. Да и стали сейчас не те. Цельнометаллический патрон? Смешно. Хотя... Дебил, научись сначала ходить и говорить, отвесил себе мысленно за трещину Виктор Германович.